И в этот самый момент адмирал со словами: "Ну вот, спасибо, крошка", распахнул сейф. Акулов поблагодарил адмирала и деликатно осведомился, сколько он должен. Но адмирал так отчаянно замахал руками, что этот вопрос сразу отпал. "Ещё раз благодарю, Семён Михайлович", очень серьёзно произнёс Акулов. — Я искренне рад, что познакомился с вами теперь, когда уже можно сказать, что вы выдержали трудный, может быть, самый трудный на свете экзамен. Я имею в виду не сейф. — Я вас понимаю, товарищ Акулов, — тихо ответил адмирал. — Вы имеете в виду не сейф, а того, кто его открыл. Да если говорить откровенно, я начал сдавать этот экзамен давно, когда мы искали эти динары с дырками. И теперь я каждый год хожу в музей имени Пушкина. Там есть отдел древних монет. Гляжу на эти динары и благодарю того неизвестного и давно покойного мастера, который чеканил их столько лет тому назад. И ещё больше я благодарю тех живых и известных мастеров, которые чеканят наше удивительное время и даже перечеканивают такие стёртые монеты. Как я. Пусть же здравствуют и наше время, и наши люди, товарищ прокурор. Позвольте пожать вашу руку. На первый взгляд не совсем по существу, а на самом деле в прямое развитие темы произнёс Акулов.